Глава 3 Четырехликий. Вечером, когда Мариус раздевался, собираясь ложиться спать, он нащупал в кармане сюртука пакет, который поднял на бульваре. Он совсем забыл о нем. Ему пришло в голову, что его следует открыть, так как там, может быть, найдется адрес молодых девушек, если действительно они потеряли его. А если и нет, то в нем во всяком случае могут найтись какие-нибудь указания на потерявшее пакет лицо. Мариус открыл конверт. Он был незапечатан и заключал в себе четыре тоже незапечатанных письма. На них были надписаны адреса. От всех четырех исходил запах отвратительного табака. Первое письмо было адресовано госпоже Маркизе де Грюшере на площади напротив палаты депутатов, номер. Мариус подумал, что в этом письме могут быть нужные ему сведения, и так как оно к тому же было не запечатано он не счел нескромностью прочитать его. Вот содержание письма. «Госпожа Маркиза, добродетель милосердия и сострадания больше всякой другой соединяет общество. Отдайтесь христианскому чувству и бросьте взгляд сострадания на несчастного испанца» жертву верности и преданности священному делу легитимизма, который заплатил своею кровью и отдал все свое состояние на защиту этого дела и теперь находится в крайней бедности. Он уверен, что такая почтенная особа, как вы, не откажет ему в пособии и пожелает облегчить существование в высшей степени тягостное для образованного, честного, покрытого ранами офицера. Рассчитываю заранее на человеколюбие, одушевляющие вас, и на сострадание, которое госпожа Маркиза питает к столь несчастной нации. Наша просьба не будет напрасной, наша признательность сохранит о ней чудесное воспоминание. Примите уверение в глубоком уважении, с каким имею честь быть, милостивая государыня. Дон Альварес, капитан испанской кавалерии, роялист, эмигрировавший во Францию, который находится на пути на свою родину, и не имеет средств продолжать путешествие. После подписи не было адреса. Мариус взял другое письмо, адресованное ее сиятельству графини Моньерне, улица Кассет, номер 9. Надеюсь, что, может быть, адрес писавшего найдется здесь. Вот что прочитал Мариус. «Ваше сиятельство, к вам обращается несчастная мать-семейство, обремененная шестью детьми, из которых младшему только восемь месяцев. Я больна с последних родов, муж бросил меня уже как пять месяцев, и все это время я не имею никаких средств к существованию и нахожусь в самой крайней нищете. В надежде на ваше сиятельство имею честь быть милостивая государыня с истинным почтением Болизар. Мариус перешел к третьему письму, тоже просительному, как и предыдущие. Вот его содержание. «Господину по буржо, избирателю» негацианту-челочнику, торгующему оптом на углу улиц Сен-Дени и Офер. Осмеливаюсь обратиться к вам с этим письмом, чтобы просить вас оказать мне драгоценную милость вашего сочувствия и заинтересовать вас судьбою литератора, только что представившего свою драму во французский театр. Сюжет ее исторический, место действия Авернь во времена империи. Слог ее простой, лаконичный и, смей надеяться, обладает некоторыми достоинствами. В четырех местах есть куплеты для пения. Комическое, серьезное, неожиданное смешиваются в этой пьесе с разнообразием характеров и оттенком романтизма, который слегка окрашивает всю интригу. Она таинственно развивается и с поразительным эффектом доходит после ряда блестящих сцен до развязки. Моя главная цель заключается в том, чтобы удовлетворить желанию, одышевляющему человека нашего времени, иначе сказать моде, этому капризному и причудливому флюгеру, меняющему положение почти с каждым дуновением ветра. Несмотря на все достоинства пьесы, я имею основание опасаться, что зависть и эгоизм привилегированных авторов постараются не допустить меня в театр. Я знаю, скольким неприятностям обыкновенно подвергаются новички. Господин Побуржо, справедливо заслуженная вами репутация просвещенного покровителя литераторов дает мне смелость послать к вам мою дочь, которая опишет вам наше бедственное положение, скажет, что мы сидим без куска хлеба и без дров в эту зимнюю пору. Обращаясь к вам с просьбой сделать мне честь принять посвящение как этой драмы, так и всех остальных, которые напишу впоследствии, я тем самым доказываю, насколько ценю честь укрыться под вашим покровительством и украсить мои произведения вашим именем. Если вы удостоите почтить меня самым скромным пособием, я тотчас же примусь писать благодарственное стихотворение, чтобы уплатить вам мой долг признательности. Это стихотворение, которое я постараюсь довести до возможного совершенства, Я пришлю вам раньше, чем оно будет напечатано в начале драмы и произнесено со сцены. Свидетельствую свое нижайшее почтение господину и госпоже по буржу. Жан-Фло, литератор. Постскриптум. Хоть только сорок су. Извините, что посылаю к вам дочь не являясь сам лично. Грустное состояние моего костюма, увы, не позволяет мне выходить. Мариус открыл последнее, четвертое письмо. Оно было адресовано господину благотворителю церкви сен жак дю о Вот это содержание. «Великодушный благотворитель, если вы сочтете возможным последовать за моей дочерью, вы увидите крайнюю нищету, и я представлю вам мои свидетельства. Когда вы просмотрите их, ваше великодушное сердце проникнется чувством глубокого сострадания, ибо истинные философы испытывают сильные чувства». Вы, как человек сострадательный, поймете, как тяжело, дойдя даже до самой крайней нужды и желая хоть немного облегчить ее, обращаться для засвидетельствования своей бедности к власти, как будто человек не может страдать и умереть с голода в ожидании, пока ему окажут помощь. Судьба слишком немилосердна к одним и слишком щедро покровительствует другим. Ожидая вашего посещения или пособия, Если вы удостоите оказать его, прошу вас принять уверение в моем уважении, с которым имею честь быть, истинно великодушный благотворитель, вашим покорнейшим слугою. П. ф Фабанту, драматический артист. Прочитав эти четыре письма, Мариус убедился, что знает не больше прежнего. Во-первых, ни под одной из подписей не было адреса. Во-вторых, эти письма были, по-видимому, от четырех разных лиц – Дона Альвареса, женщины бализар поэта жанфло и драматического артиста фабанту, а между тем все они были написаны одним и тем же почерком. какой же вывод можно было сделать из прочитанного? Да только то, что их писал одно лицо. Наконец, что делало это предположение еще более вероятным, так это то, что все письма были написаны на совершенно одинаковой простой серой бумаге, От всех исходил запах одного и того же табака, и хоть слог очевидно старались разнообразить, во всех письмах с невозмутимым спокойствием воспроизводились все те же грамматические ошибки, от которых не были свободны ни литератор Жан-Фло, ни испанский капитан. Все усилия Мариуса разгадать эту тайну не привели ни к чему. Если бы письма не были находкой, их можно было бы принять за мистификацию». Мариус был в слишком грустном настроении, чтобы отнестись добродушно даже к шутке-случае принять участие в игре, которую, по-видимому, завела с ним уличная мостовая. Ему казалось, что он играет в жмурки с этими четырьмя письмами, и они смеются над ним. Ничто, во всяком случае, не указывало на то, что эти письма принадлежат девушкам, которых Мариус встретил на бульваре. Это были, очевидно, не имеющие никакой цены бумаги. Мариус снова положил их в конверт, бросил его в угол и лег в постель. Около семи часов утра он встал, позавтракал и попробовал приняться за работу. Только он сел за нее, как кто-то тихонько постучал в дверь. Так как у Мариуса не было почти никакого имущества, то он запирал свою комнату только в очень редких случаях, когда у него была какая-нибудь спешная работа. Даже уходя из дома, он оставлял ключ в замке. «Уж вас когда-нибудь обворуют», — говорила Мамбугон. «У меня нечего украсть», — отвечал Мариус. Однако в один прекрасный день у него к величайшему торжеству Мамбугон действительно украли пару старых сапог. В дверь снова постучали так же тихо, как и в первый раз. «Войдите», — сказал Мариус. Дверь отворилась. «Что вам нужно, Мамбугон?» — спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших на столе. «Извините, сударь», — произнес чей-то незнакомый голос. Это был голос глухой, слабый, сдавленный, голос старика, охрипшего от водки. Мариус поспешно обернулся и увидал молодую девушку.